Третья глава. Стресс и тревожные расстройства. Многие люди, имеющие проблемы с лишним весом, испытывают хронический стресс и различные проявления тревоги. И это не случайно. Научные исследования подтверждают, что стресс и тревожность могут непосредственно провоцировать набор лишних килограммов. При стрессе в организме происходит выброс так называемых гормонов стресса, которые играют ключевую роль в формировании лишнего веса при хроническом напряжении. Основные гормоны стресса – это кортизол, адреналин и норадреналин. Они вырабатываются в надпочечниках и в определенных ситуациях помогают нам мобилизироваться и справиться с угрозами. Однако при хроническом стрессе их избыток начинает разрушать здоровье. Кортизол усиливает аппетит, особенно тягу к сладкому и высококалорийному. У людей в стрессе повышается желание съесть что-нибудь вкусное и сладкое, чтобы получить эмоциональное удовольствие, И успокоится. Также кортизол способствует отложению жиров в области живота. Адреналин и норадреналин также стимулируют аппетит. При их выбросе организму требуется больше энергии, соответственно, возникает ощущение голода и тега калорийной пище. Еще один негативный эффект кортизола – он увеличивает количество и размер жировых клеток. В норме кортизол должен их уменьшать, но при хроническом стрессе происходит обратный эффект. Жировые клетки начинают активно делиться и увеличиваться. Кроме того, кортизол замедляет основной обмен, то есть снижает скорость расходования энергии организмом. Из-за этого съеденные калории не сжигаются, а эффективно откладываются в виде жира. Таким образом, избыток гормонов стресса приводит к сильному чувству голода, тяге к высококалорийной пище, увеличению жировых клеток и замедлению расхода энергии. Все это в совокупности способствует быстрому набору веса при хроническом стрессе. Один из основных эффектов стресса – это резкое усиление аппетита и желание поесть. И не просто поесть, а съесть что-нибудь максимально калорийное и вкусное, сладкое, мучное, жирное. При сильном стрессе мозг дает сигнал «я в опасности, мне нужно много энергии» и запускает каскад реакции, в результате которых человек ощущает сильнейший голод, причем голод именно на высококалорийную еду. Эволюционно это объясняется тем, что в стрессовой ситуации, опасной для жизни, организму требуется максимум энергии, чтобы сражаться или бежать, отсюда повышенный аппетит. Однако, современный стресс – это в основном психологическое напряжение, а не физическая опасность. Поэтому реакция организма в виде повышенного аппетита становится скорее вредной, чем полезной приспособительной реакцией. В результате при хроническом стрессе человек начинает постоянно испытывать сильное желание поесть. И ему требуется огромное самообладание, чтобы не поддаться этому желанию и не начать переедать. К сожалению, далеко не все обладают таким самообладанием. Многие люди в стрессе тянутся к еде, чтобы хоть как-то себя успокоить и получить удовольствие от вкуса. И это приводит к постепенному набору лишнего веса. Таким образом, повышенный аппетит под воздействием стресса – это важный фактор риска лишнего веса. Научиться справляться со стрессом, не прибегая к еде как к успокоительному – одна из ключевых задач при похудении. Помимо физиологических реакций, стресс может запустить и неадаптивные поведенческие паттерны. который приводит к перееданию. Во-первых, многие люди, испытывая сильное напряжение, пытаются снять его с помощью еды. Они перекусывают, чтобы хоть немного расслабиться и получить удовольствие от вкуса. К сожалению, такой способ снятия стресса кратковременный. После того, как еда съедена, напряжение возвращается, и человек снова тянется к холодильнику за очередной порцией. Так постепенно формируется пагубная привычка переедать в стрессовых ситуациях. Во-вторых, некоторые в стрессе теряют контроль над своим поведением и начинают есть хаотично, не задумываясь. Они могут жрать продукты прямо на ходу, не чувствуя вкуса и не ощущая насыщения. В-третьих, хронический стресс истощает силы для самоконтроля. Когда человек вымотан напряжением, ему сложно заставить себя не есть вредные продукты или ограничить порции. По принципу все равно нет сил сопротивляться. В-четвертых, Некоторые в стрессе теряют интерес к привычным занятиям, включая приготовление пищи. Им проще заказать что-то вредно вкусное или купить полуфабрикаты, чем готовить самим. В-пятых, хронический стресс может нарушить режим приема пищи. Человек ест хаотично, не по часам, пропускает приемы пищи или наоборот постоянно что-то жует. Это тоже ведет к перееданию. Таким образом, на поведенческом уровне стресс повышает вероятность эмоционального переедания. Потери контроля над питанием и формирование вредных привычек. Это еще один механизм, связывающий стресс и набор. Что касается тревожных расстройств, то здесь тоже есть связь с лишним весом. Тревожные люди склонны постоянно что-то жевать, перекусывать, чтобы хоть как-то отвлечься от своих страхов и волнений. Например, социальная тревожность может приводить к перееданию от волнения перед каким-то мероприятием или встречей. Генерализованное тревожное расстройство проявляется хроническим беспокойством и нервной едой без голода. Таким образом, как стресс, так и тревожные состояния тесно связаны с риском набора лишнего веса. Научиться справляться со стрессом и тревогой более здоровыми способами, важно составляющая профилактики и борьбы с лишним весом. Этому будут посвящены следующие главы.